После ухода хозяев я немедленно перевернулся на спину и стал осматривать свои апартаменты. «Так, камер, похоже, нет. Датчиков тоже не видать. На двери, скорее всего, есть. Но эта головная боль подождёт. Сейчас главная проблема – верёвочки». Эти уроды меня, конечно, обыскали, но не раздели. А вот это очень-очень большая ошибка. Лёжа на боку, я выгнулся назад, пытаясь подтянуть ноги к спине. Потом пальцами нащупал подошву сапога и маленькую проволочку, торчащую из подошвы. Потянув за неё, я стал обладателем небольшой полоски остро заточенной стали. Называть эту штучку стилетом я бы не стал. Но за неимением гербовой... Мой ножичек сделал то, что не смогли сделать мои руки минут за тридцать. И вовсе не потому, что был таким острым, а скорее потому, что на обратной его стороне была алмазная пила. Веревка, которая была пуан, сопротивлялась с упорством банковского сейфа, скрипела щелкала и вообще всячески выражала свое недовольство. Наверное, это выглядело очень смешно. Изогнувшийся в немыслимой позе, зажав один конец ножа между каблуков своих сапог, а вторым, упершись в стену, я извивался, словно червяк на крючке, елозя путами по пиле. Освободившись от веревки, я с удовольствием разогнулся и стал растирать свои руки и ноги. «Если я не ошибаюсь, они мне очень скоро понадобятся». Веревка, которой я был связан, как оружие уже почти не годилась, а вот шов моих генеральских штанов, а точнее карахитовая проволочка внутри него, самое оно, плюс две пуговицы, полтонны на разрыв. Я потянул брючины в стороны и с удовольствием услышал, как зазвучала натянутая струна. «Для кого-то эта музыка будет похоронным маршем». Первый мой клиент, тяжело ступая, уже шел по коридору, а я все слушал, как затихает звук струны. Судя по шагам, он был один. Взвизгнул засов, дверь распахнулась, и через дверной проем ввалился незнакомый мне огромный мужик с каким-то барахлом на подносе. Он успел сделать лишь один шаг, как тонкая змейка обвела его шею. Мужчина был действительно силен и очень быстр. Он даже успел схватить меня за руки, но я нажал сильнее, и голова его, отрезанная от туловища, полетела в одну сторону, а я отскочил в другую, пытаясь не попасть под пульсирующий поток хлынувшей крови. Несколько секунд на осмотр его вещей мне дали маленький, но очень удобный пистолетик, а точнее одноручный фиксатор для излучателя и несколько непонятных предметов, которые я быстро рассовал по карманам. Самый главный девайс, лежащий на опрокинутом подносе, был ничем иным, как инъектором неизвестной мне конструкции». Все его причиндалы, иглы, баночка с какой-то жидкостью и пачка разноцветных ампул лежали рядом. Ладно, все это потом. Да и карточка с забавными иероглифами не сразу, а как бы через паузу сложилась в осмысленные буквы «Хениасин Римос, корабельный врач». «Ха, да-да, штатный палач. Ну что ж, господин Римос, вы получили ответ на главный вопрос». Наполненный тихим басовитым гулом коридор, неярко освещенный редкими плафонами, уходил от моей двери влево и вправо вперед. Шум раздавался именно с левой стороны. Подумав секунду, я направился в правый, полагая, что двигатели и рубка этого пока неведомого мне корабля должны находиться в разных местах. Не успел я пройти десяти шагов, как из бокового ответвления коридора на меня выскочил еще один человек. Он только успел раскрыть рот, как его шея превратилась в кашу. Убирать тело я не стал. Черт с ними, все равно мой побег, наверное, перестанет быть секретом уже очень скоро. А раз так тратить драгоценные секунды на заметание следов, глупо. Быстрым шагом я пошел вперед, убивая всех, кто попадался на пути, пока не ворвался в рубку. Там было пусто, если не считать колобка, пытавшего меня. Надо отдать должное, он не удивился, не разозлился, только глаза его раскрылись, словно створки дота перед боем. Мягко, покошачье, он выпрыгнул из кресла, сделав какое-то немыслимое сальто в воздухе, перевернулся и встал в защитную стойку. «Да, красиво, ничего не скажешь. Но от эффективности до эффектности ни один шаг». «Омрам хаммала хартанг чейпа!» Ставший вдруг нестерпимо ярким свет рисовал наши зыбкие тени в самом древнем танце, танце войны. От его дыхания мощного и ровного, словно дуновения, урагана колебались стены и вибрировал пол. Сила и мощь в вечном поединке со скоростью и точностью. «Махакала гюген Пацок!» Страшной сокрушительной силой он обрушился на меня. И, наверное, ему показалось, что он победил. Улыбка раздвинула его плотно сжатые губы. И поздно, слишком поздно, понял он свою ошибку. Попавшись в мою защиту, как в капкан, он уже не мог и не успел бы ничего сделать, даже если бы был богом. «Эк отзати, мама нам!» Руки мои, крылья дракона, лишь подправили его движение, превратив его из убийцы в самоубийцу. И только груда изломанных костей и кровавого мяса там, где был крепкий и здоровый мужчина. Теперь, когда моя жажда крови была утолена, мне оставалось утолить жажду знаний. Для этого я выбрал богомола. Но вопрос лишь в том, где он. И тут мне повезло. Прямо на меня выскочил субтильного вида человечек, явно мечтающий только об одном — затеряться и исчезнуть с этого летучего голландца. Навсегда. Я схватил его за шиворот и немного приподнял над полом. Потом, подбирая слова чужого языка, произнес длинной, с узкой мордой, где...» Человечек бился в руках, как рыба на крючке, с ужасом глядя на меня. Для общего поднятия тонуса я несколько раз приложил его к стене, и в результате добился-таки члена раздельного ответа на вопрос – Придерживая человечка за шиворот, я опустил его вперед, как собаку, и через несколько минут он привел меня в узкий коридор, плавно изгибавшийся вправо. «Да дальше нельзя!» — сказал он, стуча зубами от страха. «Почему?» — строго, как школьный учитель, спросил я. в комнат показал на большой ярко-красный знак, начертанный прямо перед входом в коридор. стой стреляю!» — машинально перевел я. То есть написанное звучало, конечно же, по-другому, но это был самый точный аналог. «Механические стражи?» «Нет, тени!» «Что тени?» «Ничто!» — поправил он меня. «Кто?» «Кто тени?» — не сдавался я. «Тени! Смерть!» Так тихо, что я едва его услышал, произнес он. Черт, он мне был симпатичен, этот маленький человечек. И я вовсе не хотел его убивать. «Ты кто?» – спросил я. «Илладр?» «Илладр?» «Нет», – поправил он меня. ил Илладр? «Илладр кто?» «Я». Недоуменно воззрился он на меня. — Нет, — переспросил я, — что делаешь, чем занят? — Механик-инженер. — Инженер, это хорошо. — Слушай, Илладар, я пойду туда, а ты спрячешься подальше. Потом приходи в рубку управления, я тоже приду туда. И чтобы он не сомневался, добавил, остальные умрут, ты будешь жить. — Нет, — он покачал головой, — ты тоже умрешь. Тень тебя убьет. «Ха -ха, ну уж хрен, ответил я про себя. А вслух неожиданно для себя произнес. Тень против света, пыль против ветра. Иди, мне пора. Я легонько подтолкнул его и отвернулся, глядя в коридор. Полусвет, полутьма, ни граница, ни ложь. Смерть, обман, жизнь, тюрьма, только в тень не войдешь. Этот нехитрый стишок написал мой товарищ той, прошедший и ушедший в никуда жизни. Там, являясь элитой из элит армейской разведки, мы тоже называли себя тенями. Тени, говоришь? Ну-ну, посмотрим, какие они тени. Не являясь самостоятельным аспектом искусства войны, тень позволяла достичь очень тонких нюансов при использовании главного атрибута. Собрав всю силу и энергию в тонкое, как кисия облако, я шагнул сквозь него в тень. Как всегда, при переходе в один из боевых режимов, первым поплыл цвет. Не сразу, но полностью все обесцветилось почти до черно-белых тонов. Но взамен появились невидимые ранее бесконечные оттенки серого. Так видит мир обыкновенная кошка, расплачиваясь плохим восприятием цвета за совершенное ночное зрение. Потом поплыл звук и тактильная чувствительность. Да ничего особенного, просто они сливались в одно целое со зрением. Морщась от ярких вспышек, я потихоньку стянул с себя куртку и майку, оставшись голым по пояс. Сразу стало легче. Ладно, попрыгали. Внешне лениво, на самом деле очень тихо. Я толчками продвигался по длинному дугообразному коридору. Постепенно коридор стал шире и выше. Кожным зрением я уже видел две кляксы, висящие на потолке коридора. Я сделал вид, будто что-то почувствовал, и внимательно посмотрел вверх, с удовольствием отметив, что кляксы замерли. Потом пошел дальше. Нога еще двигалась вперед в поиске опоры, когда тени зашевелились. Что-то огромное и страшное надвигалось на меня сзади с невозможной для человека скоростью, понуждая броситься вперед, не разбирая дороги, или повернуться к этому лицу. Вместо этого я сделал шаг, резко вогнав кулак в едва различимое темное облако, и тут же развернулся с уходом вниз». То, что было сзади, правильно оценила ситуацию, кинувшись вперед, когда мое движение еще не было завершено. Я не стал блокировать его атаку, а просто упал вниз, подкатившись под заваливающийся в пустой удар противника, одновременно сделал захват одной из его конечностей и рубанул снизу, распоров его тело на 20 сантиметров. Не по капле тень покидала меня, пока я стоял перед массивной дверью, ведущей в апартаменты богомола, и рассматривал то, что собиралось меня убить. Даже не роботы, какие-то странные животные. Правда, все, что я знал о биологии, категорически протестовало против того, чтобы назвать этих тварей божьими. Хотя кто знает, какие у них тут боги. Потом, не мудрствуя лукаво, я вытащил из кармана штанов излучатель и вырезал замок вместе с дверью и куском стены. Видимо, заблокированные каким-то образом петли или какой-то засов еще немного посопротивлялись, потом жалобно крякнули, и дверь рухнула в проем тяжкой грудой металлолома. Большой и ярко освещенный зал с высоким потолком был полон ковров, драпировок и напоминал будуар картизанки. И я оглянулся, высматривая длинного, и увидел его. Он задумчиво сидел в монументальном кресле у низкого столика затейливой формы. Он, наверное, был так занят своей головоломкой, что не обратил внимания на такой пустяк, как вывороченная из петель бронированная дверь. Глядя на него... Я представил себе, как это лощеное насекомое будет биться от болевых спазмов, умоляя меня только об одном — убить его как можно скорее». «Искусство пытки не было моей сильной стороной, но это не значит, что я был совсем профаном. Если надо, я могу заставить человека умирать месяцами и при этом любить меня, своего палача, самой трепетной и самой сильной любовью, на которую он вообще способен. О, мой Ромео, посмотри, какой чудесный хлыст!» «Наверное, я очень ярко себе это представил». Потому что эта козья морда соизволила сделать вид, будто наконец-то меня заметила. Прекрасно, браво, брависимо. Только вот почему-то мизинчик у вас дрожит так мелко, да и дышите вы слишком глубоко и размеренно. Не иначе, как считаете. Раз, два, три, вдох. Раз, два, три, выдох. У нас в разведшколе за такое спокойствие прогоняли по черному полигону. Интересно, с чего он начнет. С фразой вроде «что-то ты долго сегодня» или «проходи, садись, будь как дома». «Ты не играешь в Кро?» — спросил он. «Ну, во всяком случае, свой вариант». «Нет, я играю только в те игры, правила которых мне известны», — ответил я. «Садись, я научу тебя». «А у нас есть время?» — спросил я, подходя к нему. «Время есть всегда!» Я присел на крохотную табуретку напротив, а он начал объяснять мне значение и принцип передвижения фигур по диагонально-двухцветному полю — Старая, как мир, игровая версия поля боя. Король, если хотите, штаб, стратегические ударные силы, тяжелая артиллерия, десант, пехота и кое-что еще, отличавшее эту игру от знакомых мне шахмат. Некий аналог саперных частей, умевших устанавливать мины. Мозги с трудом повернулись в давно забытом направлении. Через двадцать ходов моя пехота под прикрытием тяжелой артиллерии при участии отвлекающего маневра десанта взяла в клещи вражеского короля. Все. Дальше только агония. Партия. Да. Мне почему-то казалось, ты будешь действовать исключительно мобильной пехотой, проговорил Богомолов. «У меня широкий кругозор. Может, поиграем теперь в мою игру?» «А как называется твоя игра?» – он насмешливо поднял брови. «Очень просто. Вопросы и ответы. Я задаю вопросы. Ты даешь на них ответы. Если я решу, что ты лжешь, то ты недолго, но очень интенсивно об этом пожалеешь. Понятно?» – он криво усмехнулся. «Понятно. Отлично!» Я на секунду задумался, кто такие стандицы. Он сложил руки на груди и смерил меня длинным взглядом. Истан на Варусе означает торговый форпост. Что такое Варус? Торговый язык империи, его еще называют Ингол второй. А существуют другие языки? Конечно. У него вновь приподнялись брови. И Ингол первый уже почти не используется, и Ингол третий называет... дипломатическим, и ставший фактически основным языком для военных га... Гаст... Всего в таблетке было шесть языков. А мы на каком разговариваем? Ты, наверное, не поверишь, если я тебе скажу, что на дворцовом диалекте Ингл Первого. Почему тогда здесь все понимают дворцовый язык? Что-то не похоже они на дворян». Он вздохнул. «Вообще-то это преступление — обучать народ дворцовому языку. Но...» — взмахнул своими клешнями. «Богомол, это моя личная яхта». «Яхта?» — я пожевал это слово губами. На своем веку я перевидал много яхт. Это были и парусники, и плавучие дворцы, ну вариши. Но, судя по всему, это транспортное средство не было ни тем, ни другим, поэтому я уточнил то, что и так было понятно. «Космический корабль?» «Ну да». Он как-то странно посмотрел на меня. «Ты употребил странный эмфемизм у нас, говорят, в Айкоуси». Твоя таблетка не дает глубокого знания языка. А, ну это, кстати, секретная разработка нашего клана. Таких таблеток нет даже у императора. И большой у вас клан? Четыре планетных системы. Это много? Он поморщился. Да нет, среднее. А что, кстати, есть у тебя в таблетках, кроме языка? Я так плотно фиксировал его психомоторику, что вся гамма его чувства от растерянности до страха промелькнула передо мной, как кадры учебного фильма. С отчаянием обреченного он кинулся вперед, как танк на пушку. Пушка выстрелила первой. Пока он снова учился дышать, я осматривал апартаменты и что ж такого было в его коробочке, за что он был готов умереть. Ладно, потом выясним. А дышался? Ласково, как любящая мама, спросил я его, дождавшись ответа нечленораздельного мычания и кивка головой, я жизнерадостно произнес: "Но продолжим". И увидев, как испуганно округлились его глаза, пообещал «Свои таблетки можешь оставить себе!» Похоже, в обмен на них он готов был выложить все. И выложил. Оказалось, затеял эту войну некий клан, заинтересованный в получении тяжелых и редкоземельных металлов для своих целей мимо общей имперской системы поставок. Да, одури простая схема. Как бы естественным путем одно государство захватывает ресурсы другого. Дикари, сударь. Торговый форпост получает дулю в нафтолине, а мы в это время качаем металлы налево. Все было замечательно, пока в эту драчку не ворвался я, уничтожив для начала командующего агатрийскими наемниками. которому клан гарантировал полную безопасность. Соответственно, несмотря на обещания устроенных гонораров, гатрийские наемники потихоньку линяли с планеты. Оставались лишь те, кому терять было совсем нечего. Главный штаб экспедиционных войск готовил массовую воздушную операцию с целью уничтожить основные войсковые формирования, в число которых входила и моя дивизия. Я не стал его огорчать, рассказывая, какой глубины окопа троет мой солдат за то время, пока падает бомба. Вслух лишь предположил, что это будет непростой задачей. — Скажи, — спросил я его, — а авиатехника к вам уже поступила? — Не вся, — ответил он неохотя. — А что за машины? — Гатрейский черный посланник. — Сколько? — Десять машин. «На такой широкий фронт?» – не удержался я от сарказма. «Он снисходительно посмотрел на меня. Так это же черный посланник!» «Да, видимо, сильная машина. А пилоты?» «Пока еще нет. Так, значит, начнут не завтра. Уже легче. На какое время назначена операция?» Он не хотел отвечать, он хотел солгать, но я как бы невзначай вытащил ту самую коробочку с ампулами, которую забрал у бывшего палача. Конечно, это был блеф, я не знал, как действуют вещества из этих ампул, но ведь я мог начать эксперименты. Похоже, мой собеседник тоже догадался, кто из нас двоих будет подопытным кроликом, и все же солгал. Заливаясь краской, словно институтка, на постели он почти прошептал «Через три дня!» Мужество всегда достойно уважения, даже в такой ситуации. Но мне что-то не хотелось аплодировать. Устал, что ли? Я встал. Отыскал на одной из драпировок веревку, оборвал ее, обрушив целую конструкцию из каких-то светильников и тряпок. Потом плотно примотал длинномордово креслу и стал демонстративно изучать конструкцию инъектора. Там было все просто. Сверху ампула, предохранитель, потом прижимаем к шкуре и вёп, готово. Все это время мой подопытный бился в своем кресле как глист под током. Нехотя, я оторвался от созерцания инъектора, положил его на игровой столик прямо напротив вражеского короля и не сильно, но хлестко врезал богомолу тыльной стороной руки по щеке. Он дернулся еще раз и затих. Потом я поднял его голову так, чтобы видеть глаза, и внятно произнес... Молчать, скажешь слово, убью, смотреть в глаза, отведешь глаза, убью, слушать внимательно, операция будет через десять дней, девять, восемь. Я контролировал почти все. Дыхание, пульс, давление психо и вазомоторику, еще кучу параметров. На короткое время я превратил себя в детектор лжи, сконцентрировав все внимание на допросе. Если бы в этот момент меня захотели прикончить, то вряд ли бы нашли лучшее время. Мокрый, словно из-под души, длинноморды вывалился из моих рук, а я ходил по комнате, сбрасывая напряжение, и соображал, По всему получалось, что операция начнется через двое суток. «Немного. Предупредить своих я, конечно, успею. Рассредоточим войска, зароемся по самые гланды, а потом... Как воевать, когда у тебя над головой штурмовики из мира, на черт знает сколько лет ушедшего вперед? Это как Су-42 над полем Орлеанской битвы». Внезапно мне в голову пришла неожиданная мысль. Я подскочил к длинному и встряхнул его, приводя в чувство, как пилоты попадут на планету. Он бессмысленно пялился на меня. Тогда я еще раз встряхнул его. «Но...» «Портал!» — выдохнул он. «Эти пространственные ворота?» «Да!» «Где это высадить сможешь?» «Ты что?» Он даже отодвинулся от меня, как от прокаженного, но я уже разматывал удерживающие его веревки, пшал и пинком под зад погнал его в сторону рубки.